Госпожа Нокта, я как всегда ворвался в лавку под хрустальный перезвон колокольчиков, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Привет, Раст, появляясь откуда-то из-за двери, поздоровалась Нокта. Как дела? Как здоровье? Она как-то странно хмыкнула и окинула меня внимательным взглядом. Что? Я не понял, чем заслужил такой взгляд. «Да вот», — госпожа магистр магических наук ухмылялась во весь рост, — «мне тут поведали о твоем приключении», — она хохотнула, — «и я пытаюсь определить, ты как, все еще кушаешь что и спишь на животе или уже иногда присаживаешься хотя бы бочком? Да и когда спишь, уже можешь на бок повернуться?» «Ну, зерт», — я запыхтел, как закипающий чайник, что, по-моему, еще больше развеселило хозяйку. «Ну, ну, я не знаю, что я тебе сделаю». «А нет, знаю. Тут мой взгляд упал на симпатичную золотую цепочку на шее у ногты с подвеской, изображающей какого-то дикованного зверя. Кстати, очень знакомая такая подвеска, да и цепочка тоже. Ха, что-то я погорячился, я не сводил глаз с этой вещицы. Я знаю, что я тебе сделаю, засранец зеленый. А еще друг называется «Ну, короче, держись». «Зерт подарил», — враз перестав пыхтеть, я кивнул головой на кулон. «Откуда, знаешь?» — хозяйка посмотрела на меня с подозрением. «Не-не, рассказывать, что эту фигню Зерт удал я, это полная хрень. Никакого удовольствия. Так что даже не надейся». «Ну, — начал я, закатил глаза, — это же элементарно». Я, опустив глаза, и наткнулся на ее внимательный, но чуть раздраженный взгляд. «Ну, не надо так раздражаться». В предвкушении про себя потирая руки заметил я еще рано еще не время ну подожди еще чуть-чуть я тебе такой повод похохотать устрою насколько я помню скучным тоном начал я свои объяснения ты ногто никогда украшений не носила я посмотрел на нее дождался ответного кивка и продолжил а тут вдруг такая подвеска — Да еще аккурат после того, как я познакомил тебя, уважаемый магистр, с одним представителем орков. Я бросил на нее насмешливый взгляд. — А теперь вопрос. Откуда дровишки? — Ну, тут же поправился я, то есть подвеска. Нокта осторожно взяла подвеску рукой и, поднеся к лицу, начала ее рассматривать. — А почему именно зерт? Она опустила подвеску на место и посмотрела на меня спокойным взглядом. В этом взгляде не было даже капли любопытства. Она все прекрасно понимала сама, но почему-то ей было важно это услышать. — Ну а кто? — я ехидно ухмыльнулся. После того, как твой последний ухажер вылетел из твоей двери головой вперед и начал дрестать уже в полете, о желающих повторить его подвиг я больше не слыхал. Я заржал. — Да и кроме того, — быстро прекратив смеяться, продолжил я. — Видели бы вы свои лица? — я закатил глаза, — когда я вас знакомил. «Что, так заметно было?» — покраснев и сведомилась хозяйка лавки. «Да не то слово!» — опять хохотнул я. «Кстати!» — я ткнул рукой в направлении подвески. «Ты как собираешься отношения это выстраивать, расскажешь?» Я выглядел заинтересованным, но просто да нельзя. «С зертом?» — удивилась ногта. «Да зачем мне с зертом?» — удивился я. «Да с зертом веди себя как хочешь!» Я выглядел возмущенным ее непонятливостью. «А с кем?» недоумевала госпожа магистр да с его тремя женами арчанками пояснил я ой я быстро закрыл руками рот и изобразил испуганное выражение лица а он тебе что ничего не говорил осторожно осведомился я глядя на ногту с некоторой долей испуга нет она задумчиво качнула головой ой ногточка законючил я а давайте что я тебе тоже ничего не говорила ну ты вроде бы ничего и не знаешь а Взгляд госпожи Магессы начал потихонечку разгораться. Теперь главное это вовремя уйти и не попасться под горячую руку. Да ладно тебе ногта, я вроде как уговаривая погладил ее по руке. Да не расстраивайся ты. ну подумаешь триженные, но ну не тридцать же. я сделал небольшую паузу. Правда, ты будешь младший, я тяжело вздохнул, но с твоими талантами я добавил голос уверенности. Ты точно им всем прислуживать не будешь. то Прислуживать?» Нокта не кричала, но ее зловещее шипение сильно действовало мне на нервы. «Ну, это только поначалу», — добавлял я жару. «Потом-то, я уверен, ты им всем покажешь. Ты же у нас ого-го!» Я поднял вверх кулак. «К тому же обычно», — я добавил голос задумчивости, — «младшие самые любимые, а?» В этот момент дверь открылась, колокольчики хрустально звякнули, И я почему-то представил, что также прощальным хрустальным звоном взвякнули яйца Зерта, вошедшего в лавку. «Нухточка, это я!» — улыбающийся Зерт протянул ей роскошный букет орхидеи. И где только нашел интересно. Магистр магических наук с непроницаемым лицом левой рукой взяла букет, а правой кулаком засветила орку в глаз. И все молча. Так ни слова и не сказала. Не ожидавшего такой встречи орка снесло к противоположной стене, по которой он истек тихонько на пол. «Ну, я это я понял, что пора сматываться. Пойду я». «Да, Нокта», — одним глазом наблюдая, как зерц, собирая себя в кучу, пытается воздвигнуть свою тушку. «Я чего заходил-то? Ты знаешь, я пока тебе ничего из леса таскать не смогу. У меня сейчас со временем полный швах. Хорошо?» «Ладно», — согласилась Нокта, даже не глядя в мою сторону. Она не отрывала горящего взгляда от поднимающегося орка. — Младшая, самая любимая, говоришь? Ну — Ну-ну. Она сделала пару шагов в направлении зерта и эдак нехорошо усмехнулась. — Все равно у меня сейчас тоже времени не будет, — призналась она. — Пока искалеченного на ноги подниму. Ее взгляд, все еще направленный на орка, не предвещал тому легкой жизни. Я ей кивнул в ответ, но она даже не заметила. Очень хотелось показать орку язык, но, пересилив себя бочком-бочком, я открыл дверь и, в звоне колокольчиков, выскочил наружу. Я, довольный собой, хохоча во все горло, в припрыжку двигался к трактиру привал странника». Меня ждала встреча с Фейтом. Надеюсь, она пройдет спокойнее, чем предыдущая.